Леонид Кудрявцев. Вальхалла. В мире нет ни одной вещи, которую можно было бы познать до конца, сказал белый крокодил и поудобнее уселся в кресле. Не согласен, возразил я и, приблизившись к амину ближе, сделал из хрустального бокала, который держал в руках, глоток вина. Вещи, о которых известно всё, попадаются буквально на каждом шагу. Что ты, например, скажешь о биноме Ньютона, пирамидах и яблочном пироге? Значит, ты утверждаешь, будто они познаны до конца? Крокодил приподнялся и взял с каминной полки гаванскую сигару. Повертив её в лапах, он слегка улыбнулся, продемонстрировав ослепительные белизны зубы. Ну, конечно, кивнул я. Всё очень просто. Бином Ньютона простейшее уравнение, которое наши детёныши учат в школах. Что касается пирамид, то мы легко можем рассчитать их форму, определить объём, подсчитать, из скольких блоков они сложены. Пирог, любая хозяйка знает его рецепт. Таким образом, все эти вещи познаваемы и баста. Я мог бы привести ещё целую кучу примеров, но думаю, достаточно и этих трёх. Крокодил отправился горов в пасть и с наслаждением ей похрустывая снисходительно улыбнулся. Достаточно? Неужели ты ничего не слышал о магии чисел? Кто знает, может быть, тот же бином Ньютона, кроме всего прочего, является ещё и колдовской формулой, например, дающей возможность летать как птица. Пирамиды? Да, вы можете рассчитать их форму, вес и количество блоков, из которых они сложены, но кто мне объяснит, для чего они всё-таки на самом деле были построены? Почему имели именно такую форму? Возьмём яблочный пирог. Безусловно, каждая хозяйка знает, как его испечь. Но скажи-ка мне, почему большинству людей он нравится, и в то же время кое-кто его просто терпеть не может? Как присутствием каких веществ это объяснимо? Похоже, этот спор ещё не начавшийся был мною проигран. Оставалось прибегнуть к самому последнему аргументу. Всё это слова. Как можно небрежнее, сказал я и снова отхлебнул из бокала. Где доказательства? Без них, как ты знаешь, любой спор не имеет ни малейшего смысла. Реальные доказательства? белый крокодил хихикнул. Мой друг, я ждал, что ты потребуешь доказательств. Каждый раз, когда мы спорим о чём-то подобном, ты требуешь доказательств, и на этом спор заканчивается. Однако, Он сделал эффектную паузу и наконец закончил. На этот раз доказательство у меня есть. Взяв с краю ванны серебряный колокольчик, крокодил позвонил. В тот час появился слуга здоровенного роста, трёхголовый и шестерукий хохрах и принёс небольшой плоский ящичек. Поставив его на низкий старинный украшенный великолепной резьбой столик, он удалился. Белый крокодил встал, не спеша подошел к ящику и стал подкручивать расположенные на его крышке ручки и нажимать какие-то кнопки. Наконец он развернул ящик на сто восемьдесят градусов и бросил на меня лукавый взгляд. Вот, сказал он. Этот прибор я изобрёл совсем недавно. Он позволяет переноситься в сознание других разумных существ на какое-то время, как бы становиться ими. Конечно, с его помощью можно лишь наблюдать и нельзя что-либо изменить или внушить объекту наблюдения хотя бы одну свою мысль, но мне кажется, это совершенно правильно. Какое я имею право вмешиваться в жизнь любово мыслящего существа? Согласен, проговорил я. А как этот аппарат работает? Очень просто. Если ты внимательно на него посмотришь, то увидишь, что в стенке у него находится небольшое отверстие наподобие воронки. В данный момент оно смотрит как раз на тебя. Действительно, приглядевшись, я заметил это отверстие, и оно в самом деле было направлено в мою сторону. Ну вот. продолжал белый крокодил. Достаточно мне сейчас включить этот аппарат, и ты окажешься в теле одного очень странного разумного существа. Может, не не надо, спросил я, чувствуя, как по коже у меня пробежал странный холодок. Кто знает, какие последствия могут быть у подобного эксперимента. Надо, надо, промолвил крокодил, наклоняясь к ящичку. Послушай, давай ограничимся. Начал было я, но договорить мне не удалось. Крокодил нажал красную кнопку, расположенную на крышке аппарата. Над головой у меня было странное серебряное небо. Откуда-то я знал, что зовут меня Танарис и что я нахожусь в Вальхалле. Кстати сказать, здесь было довольно холодно, но я привык не обращать внимания на холод. Я сидел на большом камне, наполовину закрывшем вход в пещеру старика Минотавра, и задумчиво чистил огненное копьё. Оно было у меня уже давно, с тех самых пор, как я попал в Вальхаллу, но всё равно каждый раз, разбирая и вновь собирая его, я не мог не полюбоваться его изящными очертаниями, красотой, которая, возможно, только у доведённого до совершенства оружия. Уверенно и чётко я собрал копьё и прицелился в паривших над железным замком гарпий. Эх, а ведь их сейчас вполне можно срезать. Вот только зачем? Ни к чему это всё. Я опустил кончик огненного копья вниз и задумчиво огляделся. Ни души, только возле гранитной пещеры, расположенной неподалёку от железного замка, суетились злобные карлики. Вот с этими можно было и повоевать просто так, без всякой причины. Только больно уж далеко они находились. Не хотелось мне ради них топать так далеко. Мне почему-то казалось, что хорошая драка или что-то вроде неё найдёт меня прямо здесь. Так оно и получилось. Не прошло и пары минут, как из ближайшей к пещере скалы выскочил хармат. Видимо, он отмаххал порядочный кусок через сквозной переход, потому что сразу же остановился и подслеповато заморгал глазами, дожидаясь, когда они привыкнут к свету. Этим просто нельзя было не воспользоваться. Я направил на Хармада огненное копье и выстрелил. Сгусток пламени попал Хармаду прямо в грудь и прожёг в ней аккуратное размером с кокосовый орех отверстие. Тот рухнул как подкошенный. Я довольно погладил огненное копьё. Нет, всё-таки оружие просто великолепное. Эх, если бы иметь такое там, на земле, в прежней жизни. Уж я бы тогда, бросив взгляд на оставшуюся от Хармада сморщенную оболочку, я довольно улыбнулся. Вот теперь вполне можно расслабиться. Теперь есть полная уверенность, что в ближайшие полчаса мне ничего не угрожает. Взглянув вверх, я несколько мгновений любовался летевшим по небу косяком золотистых рыб, очень эффектно выглядевших на серебряном фоне. Где-то там в этом небе на своём троне сидит один, первый и главный ас, сын Бора и Бестлы, дочери Вулкана Билторна. муж фрик и отец других богов из рода асов, хозяин Вальхалы. Взглянуть на него хотя бы одним глазком, подумал я. Впрочем, здесь это вполне возможно. Просто надо показать себя ещё более отважным и умелым воином, доказать, что ты лучше всех остальных попавших в Вальхаллу. И тогда, тогда, я мечтательно вздохнул и погладил огненное копье. А ещё убить бы сильного свирепого выворотня самому. Вот было бы здорово. Да где уж там? В последнее время в выворотни попадаются всё более и слабые да неумелые, или заколдованные. И ж моду взяли заколдовываться. В них стреляешь из огненного копья стреляешь, а им хоть бы что. Идут себе к последней границе идут и в ус не дуют. Я бросил взгляд в сторону злобных карликов. Те всё ещё суетчились возле гранитной пещеры. Да и куда они могли от неё деться? Может быть, всё же махнуть к ним, подраться и прежде чем они меня ухлопают, отправить десятка-полтора из них в безвременье. А что? Я вскочил с камня, взял огненное копьё поудобнее и прежде чем отправиться к гранитной пещере, чисто машинально опять взглянул на небо. Косяк рыб уже улетел. Небо было чистым и только молнии. Молнии? Ну да, молнии в небе теперь сверкали не переставая. Они были жутко огромными, а это являлось знаком того, что здесь в Вальхалле снова появился вывертянь. И время мечтать кончилось, началось время охоты, настоящей охоты. Только бы вывертянь в этот раз попался ловкий, сильный, хитрый и незаколдованный. Как заклинание, повторял я про себя, пробираясь вглубь пещеры старька Минотавра, к сквозному переходу. Старик Минотавр неуклюже переступил с лапы на лапу и плюнул в меня серной кислотой, что являлось верхом непочтительности. Я увернулся от едкой струи и покачал головой. Конечно, можно было бы в Минотавра и плюнуть, вот только сейчас важнее всего как можно скорее включиться в охоту за вывертнем. Судьба предоставила мне шанс, и упускать его не стоило. Наконец я достиг сквозного перехода и прыгнул в него. Сделал я это несколько поспешно. На выходе меня ощутимо тряхнуло, да так, что казалось, мышцы на руках и ногах завязались узлом. Правда, это ощущение скоро прошло, а стало быть, было не более, чем пустяком, на который не стоило даже обращать внимание. Убедившись, что я оказался именно в железном замке, я юркнул за ближайшую толстенную, украшенную причудливым орнаментом колонну. Замок был погружён в полутьму, и только в некоторых местах её разрезали проникавшие сквозь узкие окна лучи света, в которых плясали золотистые пылинки. Под потолком кружились, щелкали когтями и противно орали гарпии, уже залетевшие внутрь через те же окна. Они, похоже, тоже решили устроить охоту на выворотня. Ну да, чего же еще от них можно ожидать? Впрочем, соперниками они были не важными, так что я беспокоился не очень сильно. Гораздо больше меня волновало другое: заглянет выворотень в железный замок или обойдет его стороной. Да нет, он должен, просто обязан пройти железный замок. По крайней мере, все другие выворотни это делали. Так оно и оказалось. Выворозьень появился со стороны главного выхода, как я и рассчитывал. В отличие от большинства предыдущих, он шёл настороженно, то и дело останавливаясь и поводя из стороны в сторону стволом своего оружия. Оно не сильно походило на огненное копье. И я даже попытался прикинуть, как оно действует. Но тот час же бросил это глупое занятие. Как бы оно ни действовало, всё равно главное было в быстроте и реакции. А уж на свою реакцию я пожаловаться не мог. Приглядевшись, я понял, что этот выворотин сильно отличается от большинства предыдущих. Конечно, лицо у него было такое же, как и у них, Плоская словно сплюснутая, абсолютно неподвижная, такая же широкоплечая, сильная фигура, серебристый без малейших украшений комбинезон, но всё же он был другой. Это я почувствовал сразу. И ещё он не был окружён зеленоватым защитным нимбом колдовства. Это вселяло надежду. Спрятавшись за колонной, я решил подождать до того момента, когда выворотень выйдет в центр замка к заброшенному фонтану, потрескавшиеся края которого покрывал молочного цвета мох. Опыт мне подсказывал, что там этого выворотня прикончить будет гораздо удобнее. А вот гарпем на опыт было. наплевать совершенно. Они сделали несколько кругов над осторожно пробиравшимся между колоннами выворотнем, а потом одна за другой, вытянув вооружённые острыми когтями лапы, ринулись вниз. Просто и без затей. Ну-ну, подумал я, осторожно выглядывая из-за колонны. Тут-то вы, похоже, нарвались. Подобный номер с этим выворотнем наверняка не пройдёт. И я оказался совершенно прав. Выворотень среагировал вовремя. Он вскинул свое оружие и из его ствола вырвалось около десятка стрел с взрывающимися головками. Они летели так быстро, что избежать столкновения с ними гарпии не смогли. На пол железного замка посыпались пух и перья, а выворотень уже оглядывался по сторонам, готовый отразить нападение очередного врага. Я прикинул, что на гарпии он потратил не более секунды и покачал головой. Впечатляюще. Ну, да ничего, и не такие попадались. Надо только выждать удобный момент. Слева от меня послышался тихий шорох. Посмотрев в ту сторону, я увидел Хармада. Тот крались к выворотню, сжимая в руках вибролучемет. Судя по всему, он хотел перехватить его до того, как тот окажется в центре зала. Останавливать Хармада было поздно. Попытавшись это сделать, я рисковал себя выдать. Наши глаза встретились, и Хармад показал мне язык. Ну-ну, у -ну", Грюма, подумал я, давай, давай, посмотрим, что у тебя получится. Клянусь Одином, ты получишь хорошую оплеуху. Так оно и вышло. Хармод продвинулся вперёд ещё на десятых шагов, а потом, издав воинственный клич, выскочил навстречу Выворотню и полоснул его вибролучом. Да только всё это было совершенно напрасно. Выворотень успел сделать шаг в сторону, так что вибролуч пролетел мимо и саданул в ответ из своего оружия. Я выглянул из-за колонны, бросил взгляд на то, что осталось от Хармода, и сейчас же спрятался обратно. Всё. Теперь это была только моя охота, по крайней мере, здесь, в железном замке. Дальше в других кристаллищах охотников будет побольше. Здесь же мы с выворотнем остались один на один. Этот шанс надо было использовать. Шанс? Ой-ой-ой. Теперь я уже засомневался, позубам ли мне такой противник, но всё же отказаться от борьбы и не подумал. В Вальхалле это не принято. Да и не имело смысла, а Вывертень уже приближался к центру зала. Он двигался всё так же неторопливо, готовый в любую секунду пустить в ход оружие, даже казалось ещё более осторожно. Ещё немного, совсем немного. Ещё один шаг. Пора. Я начал стрелять, едва выскочив из-за колонны, ещё толком не прицелившись, рассчитывая, что выворотянь метнётся в сторону и неминуемо встретит хотя бы с одним из выпущенных мною огненных шаров. И ошибся. Он просто опустился на колено, и ни один из огненных шаров не попал в цель, а сам выворотянь совершенно хладнокровно первым же выстрелом отправил меня в безвременье. Падать в безвременье было больно, чертовски больно. Привыкнуть к этой боли я не смог даже за все проведённые мной в Вальхалле годы. Огненная бездна ревела мне в уши громоподобный похоронный марш, и бесконечность, словно огромная корова облизывала меня шершавым, приносившим нестерпимую боль языком. С каждым мгновением уничтожая моё сознание, истребляя мою сущность, низвергая меня в пустоту до тех пор, пока от меня не осталось совсем ничего, пока я окончательно не исчез. Это было почти наслаждением раствориться и исчезнуть, перестать быть и избавиться от осознания своего поражения. Поражения? Ну, это мы ещё посмотрим. Я плавал в пустоте без времени. Конечно, из него вскоре придётся вернуться и действовать. Действовать значит, думать надо сейчас. Потом на это времени не будет. Прежде всего, ничего страшного не случилось. Я проиграл всего лишь первое аресталище. Причём, если бы я просто проиграл бой, то Хармот натурально плюхнулся носом в грязь. На следующем ристалище охотников будет значительно больше. Стало быть, мне придётся состязаться в ловкости и реакции не только с этим увольнем. С другой стороны, новые охотники пока не представляют, с кем им придётся сражаться, а я уже знаю. Это моё преимущество, и его надо использовать. Как Я ещё некоторое время думал на эту тему, пытаясь прикинуть, как будет действовать в той или иной ситуации вывертень, а также на какое аресталище я попаду. Потом Время моего пребывания в безвремени кончилось, и меня выкинуло в Вальхалу. Кстати, новым пристанищем оказалась гранитная пещера. Её стены были украшены гребёнками сталактитов, сталагмитов и потёками известняка. Кроме того, в стенах имелись ниши, которые буквально кишили гигантскими пауками, ядовитыми сороконожками и очень противными слизниками. Время от времени пещеру сотрясали подземные толчки. И тогда вся эта занимающая ниша ядовитая живность начала суетиться, бестолково размахивая лапками и плюясь противными зелёными струйками. Удостоверившись, что огненное копьё в моих руках готово к бою, я осторожно двинулся к началу пещеры, туда, где она превращалась в большой зал. Выжидать я теперь не собирался. Нападение и только нападение. Судя по доносившейся со стороны зала польбе, выворотин был уже там. Понятное дело. Все находившиеся на тот момент в пещере охотники, а также злобные карлики бросились на него, и теперь выворотин отправлял их в безвременье буквально пачками. Из ниши мимо которой я проходил, высунулся был гигантский паук, но отведав огненного копья, тут же спрятался обратно. Следующие две ниши, которые я миновал, тоже не пустовали, но их обитатели напасть уже не посмели. Ещё бы. Огненное копьё охоту нападать отбивает махом. Преодолев большую часть пещеры, я вдруг заметил, что по её противоположной стороне под прикрытием сталактитов кто-то крадётся, причём в том же, что и я, направлении. Кто бы это мог быть? Ну, конечно, кто кроме старого приятеля Хармода. Кстати, он меня тоже заметил и поприветствовал. Привет, Танарис. Я кинул на него обочненный взгляд. Что ни говори, но счёт пока был в мою пользу. Хармод мог поддаться искушению сравнять его прямо сейчас, а это было совсем ни к чему. Занявшись друг другом, мы могли упустить выворот дня. Привет, Крикнул я ему: "Давай договоримся, заключим временное перемирие. Конечно, мы попытаемся разделаться друг с другом, но только потом, после того, как покончим с выворотнем. Идёт? Хорошо. Немного подумав, ответил Хармот: "Пусть будет так, но учти, нас не схождение даже не рассчитывай. За тот фокус возле пещеры стариками на Тавра я отправлю тебя в безвременье раза три не меньше." "Если получится", промолвил я и многозначительно погладил огненное копьё. "Пока в проигравших находишься ты. Ах ты жалкий червяк, да есть тебя сейчас раскипетился хармот. Договор". Я предостерегающе вскинул руку. "Ладно", вяло промолвил Хармот. "Договор есть договор". Вот именно Я удовлетворённо улыбнулся. Всё-таки иногда в договорах бывает и какой-то смысл. Между тем, шум грандиозного сражения между выворотнем и охотниками из стих, либо они и прикончили выворотня, либо он их. Скорее всего, второе. Продолжая двигаться каждый по своей стороне пещеры, мы свернули за угол. Перед нами открылся главный зал. В центре его валялось множество пустых оболочек, оставшихся от нападавших на выворотня охотников. А сам-то он где? Я ещё раз оглядел зал. В глаза мне бросились пятна сажи, покрывавшие стены как раз в тех местах, в которых перед этим сидели улитки, выпускавшие во всёх, что к ним приближалось, облачка жгучей пыльцы. Из ниш высовывались полуобгорелые ножки гигантских пауков. Видимо, они даже не успели из них выбраться. Ну и ну. А где же сам выворотень? Я бросил взгляд в сторону Хармода, лицо у него было удивлённое. Что будем делать? шёпотом спросил Хармод. Надо всё хорошенько осмотреть, ответил я и, решив больше не тратить время на разговоры, медленно двинулся дальше. Однако не успел я сделать и десятка шагов, как Хармат, вместо того, чтобы начать обходить зал с противоположной стороны, подошёл ко мне и спросил: "Как ты думаешь, может быть, его уже здесь нет?" "Вряд ли", ответил я. "Скорее всего, он где-то прячется. И вообще, лучше бы тебе близко ко мне не подходить. Разделившись, мы можем взять его в клещи и уничтожить наверняка. Ты прав." согласился Хармод. Следующую секунду вывернувшись, спрятавшийся за ближайшей кучей пустых оболочек, вскочил и срезал у нас одной очередь зью. Плавая в пустоте и черноте без времени, я некоторое время чертыхался и костерял Хармода последними словами. Потом успокоился и стал прикидывать, что буду делать дальше. По правде говоря, надежды подстрелить выворотня у меня уже почти не осталось. Если только сильно повезёт. Да, ничего не оставалось, как надеяться на везение. В конце концов, должно же мне хоть когда-то повезти. Выпав из безвременья, я ухнул по пояс в ядовитое болото. Выбираясь на твёрдую почву, я подумал, что где-то на этом ристалище опять должен быть хармот. И если только он не попал сюда раньше меня, и если его уже не подстрелил Вывородин. Кстати, так оно и получилось. Пройдя всего несколько десятков метров, я наткнулся на пустую оболочку Хармода и облегчённо вздохнул. Ну, хоть этот-то не будет путаться под ногами. Тут до меня дошло, что Вывородин, похоже, где-то впереди. Стало быть, его нужно догонять. Бросив взгляд в дальний конец болота, я увидел мелькавшие там фигуры других охотников. Да, поспешить стоило, и я побежал. К счастью, ядовитое болото я знал как свои пять пальцев, и вскоре одна из протоптанных в камыше тропинок вывела меня к его краю, туда, где стояла высоченная, покрытая причудливыми письменами стелла. В тот момент, когда я выскочил из камыша и оказался на открытом пространстве, выворотень как раз добивал последних охотников. Выстрелив в него, я сейчас же упал на землю и перекатился в сторону. К сожалению, этот выстрел в цель не попал. Отпрыгнув в сторону, выворотень спрятался за стеллу. Наша дуэль продолжалась минуты 3-4. причём выворотню приходилось то и дело отвлекаться на выползавших из болота и пытавшихся на него попасть золотых пиявок, ошеревшихся здоровенными острыми как бритва зубами. И всё же счастье от меня опять отвернулось. Перебегая к очередной кочке, я споткнулся. Выворотень умудрился подстрелить меня в падении так, что я вместо того, чтобы упасть на топкую почву ядовитого болота, Времяком перенёсся в безвременье. Дальше неудачи посыпались как из мешка. Я пытался подстрелить выворотня, то в одиночку, то на пару с Хармадом, то в куче с другими игроками, и каждый раз неизбежно оказывался в безвременье. В конце концов это стало походить на некую карусель. Грозный лес безвременье, Ябильная поляна безвременье, опасные горы опять без времени. Выворотьень вышибал меня сристалич раз за разом, разгадывая все хитрости и ловушки, неизменно обгоняя в реакции. Хармаду приходилось ещё хуже. Тот был менее осторожен и, похоже, большую часть охоты проводил в безвремени, выныривая из него только лишь для того, чтобы в очередной раз получить дырку в животе или груди. Бред какой-то, сказал он мне, когда мы оказались в очередной раз рядом. Такого я не видел с тех самых пор, когда ещё там, в настоящей жизни, центурию, в которой я тогда служил, выслали в погоню за отрядом варваров. Великие боги! Мы преследовали этот отряд на протяжении 7 дней, и к тому времени, когда сообразили, что ввязались в безнадёжное дело, потеряли больше половины своих людей. Вся эта погоня запомнилась мне как бесконечная череда засад, отравленных колодцев, ловушек и ночных нападений. Тогда-то тебя и ухлопали, мрачно сказал я. Нет, промолвил Хармот. Это произошло несколько позднее, а винной всему был наш Упрямый, как осёл, командир. Он совершенно не умел выбирать место для лагеря. Кстати, сюда в Вальхалл он не попал, ну ещё бы, пробормотал я. После этого мы пытались напасть на выворотня одновременно с двух сторон, так сказать, взять его в клещи. И в результате, с полусекундным интервалом, оказались в безвременье. Проклятому ущелью удача нам, казалось, наконец улыбнулась. Выворец не успел пополнить запас стрел. Воспрянув духом, мы пошли на него, почти не таясь, и быстро выяснили, что он, оказывается, умеет метать ножи не хуже, чем Тор свой молот. После этого что-то в нас сломалось. Конечно, мы не подумали отказаться от охоты. В Вальхалу попадают только те, кто идёт до конца, но где-то в глубине души каждый из нас знал, что этот выворотин нам не по зубам. Мы пробовали сразить его ещё в нескольких кристаллищах, а потом оказалось, что собственно осталось только одна огненная дорога. Всё правильно. Она была последним кристаллищем, Она была нашим последним шансом. Из безвременья мы вынырнули в самом её конце, там, где она заканчивалась последней границей с здоровенными, богато украшенными воротами, за которыми клубился непроходимый для нас рубинового цвета туман. На воротах была надпись на незнакомом мне языке. Бросив на неё взгляд, я попытался, наверное, уже раз в тридцатый прикинуть, что она означает, и, конечно же, не смог. Ты мне надоел, сказал Хармот. Похоже, нервы у него слегка сдавали. Это сугубо твоё личное дело. пробормотал я и пожав плечами, стал вглядываться в раскинувшиеся перед нами кружево огненной дороги. Она петляла, выпускала отростки, которые раздваивались, переплетались, взмывали вверх, делали петли чуть ли не над нашими головами, опять опускались вниз и в конце концов соединялись. Где-то там на этой дороге, отбиваясь от грифонов, шёл к последней границе выворотин. Наверняка он не знал, что возле этой границы его ждём мы, и справиться с нами будет труднее, чем с какими-то жалкими грифонами. Тем более, что позиция у нас была просто идеальной. Огненная дорога, она вообще-то не очень широкая, и спрятаться на ней негде. Как только выворачинь покажется нам на глаза, мы начнём стрелять и обязательно его прикончим. Вот и всё. Теперь оставалось только немного подождать. Я ещё раз посмотрел на расстилавшийся перед нами открытый участок дороги, поудобнее взял огненное копьё и тяжело вздохнул. У меня было ощущение, что вывертень всё-таки может что-то придумать. Не может быть, чтобы он не попытался как-то нас обхитрить. Вот только как? Я убью его первым. Мрачно сказал Хармот, бросив на него скептический взгляд, я сокрушённо покачал головой. Сомневаешься? Вот тут я не выдержал. А он поднимет лапки вверх и покорно будет ждать, пока ты это сделаешь. Значит, сомневаешься. Я ничего не ответил, сделав вид, будто его слов и не расслышал. Случается мне кажется, что Хармот попал в Вальхаллу по большому недоразумению. Но хорошо же. Мрачно просодил Хармот и замолчал. Молчание длилось минуты 3, и тут я забеспокоился. Что-то этот Хармот задумал, причём наверняка не очень приятное. Быстро взглянув в его сторону, я убедился, что всполошился не зря. Этот поросёнок развернул ствол своего оружия в мою сторону. Отчнись, я на пару мгновений позже, и он успел бы нажать курок. Вот этого не надо, быстро сказал я. Если ты меня ухлопаешь, то потеряешь последние шансы подстрелить выворотня. Каким-то образом, ухмыльнулся Хармот. Он мне не верил. Очень просто, стараясь улыбаться как можно безвечнее, сказал я. Ты же знаешь, что реакция у выворотня лучше, чем у любого из нас. Именно поэтому мы должны быть здесь вдвоём. Наверняка, один из нас он убить успеет. Его убьёт тот, кто окажется вторым. Если же ты будешь стоять на его пути один, то твоя песенка спета. Хармот опустил ствол своего оружия и почесал в затылке. Хм, похоже, ты прав. Стало быть, выбор Да, наподобие игры в орлянку. Мы обменялись взглядами. Ну, ладно. Хармоц снова развернул своё оружие в сторону дороги. Значит, мне остаётся лишь надеяться, что это окажусь не я. Как и мне, сказал я. Эту охоту закончит кто-то один, либо ты, либо я. Я понял это едва оказавшись на огненной дороге. Именно поэтому ты и не стал меня убивать, промолвил Хармод. А ведь мог бы, мог бы, согласился я. И тут мне в голову пришло, каким именно образом вывертень может нас обмануть. "Вверх! Посмотри вверх!" крикнул я Хармоду. "Вот только вывертень и передил нас и тут". Взглянув вверх, я увидел его голову, высовывавшиюся из за края ветка огненной дороги. Оружие выворотня было нацелено на нас, и увидев, что его заметили, он сейчас же начал стрелять. Вынырнул из безвременья я у пещеры старика Минотавра. Тот рывел, видимо, просился на волю. На большом камне сидел хармот. Я молча устроился рядом с ним и стал глядеть на поривших над железным замком гарпий. Ничего, сказал мне Хармод. Следующий раз мы покажем, мы такое устроим, это точно. Это уж обязательно. В следующий раз выворотень от нас не уйдёт. Я погладил огненное копьё и взял его поудобнее. Словно случайно ствол его был направлен в сторону Хармода. Вот только стрелять мне не хотелось. В любом случае я успею сделать это раньше. Знаешь, о чём я думал, когда был там, в безвремени? спросил Хармод. Нет, честно признался я. Мне бы хотелось знать, а у них, у выворотней, есть своя Вальхалла. Не может быть, чтобы её не было. Куда же такие, как тот, за которым мы охотились, уходят? Я посмотрел на камень, наполовину закрывавший вход в пещеру с тавриками-минотавра. Когда начнётся следующая охота, его надо будет откатить в сторону, чтобы минотавр смог выбраться наружу. Мы натравим его на выворотня. Кто знает, может быть, это поможет нам выиграть. И еще, почему-то я все еще пытался понять, что означает надпись на воротах последней границы. Что-то она должна была означать что-то важное. Как же она выглядела? Что-то вроде хаме офер. может быть, узнав, что эта надпись означает, я смогу разобраться и во всём остальном. Кто знает, может быть, кто знает, может быть, я тогда смогу увидеть самого Одина. Нет, не получается. Чёртава надпись. Ты не ответил, сказал Хармот. Так есть у вывертней своя Вальхалла или нет? Конечно, есть, ответил я. Обязательно есть. И нажав на курок огненного копья, отправил его в безвременье. Вот это да, ошарашенно сказал я. Угу, кивнул белый крокодил и взял с каминной полки очередную сигару. Правда впечатляет. Ещё бы. Ну не хочешь же ты сказать, что с помощью этого аппарата обнаружил настоящую Вальхаллу, которой до сих пор правит бог древних викингов Один, в которой и по сей момент воюют воины древности. Ты понимаешь, что это означает? О, совсем нет, улыбнулся белый крокодил. Получается, ты всё же не заметил одну маленькую деталь, на которую я обратил внимание. Какую? спросил я надпись на воротах последней границы я-то ее прочитал правильно и в отличие от Тонариса знаю что она означает эта надпись читалась так game over ну теперь вспомнил да была там такая надпись сказал я но при чем тут она подумай Разве ты никогда в детстве не играл в компьютерные игры там у вас на земле? Какая надпись появлялась в конце каждой игры, которую ты прошёл? Я задумался и вдруг, догадавшись, воскликнул: "Ну, конечно, ну, конечно, так это была обычная компьютерная игрушка". Мысль о том, что всё объясняется так просто, заставила меня облегчённо вздохнуть. Ты зря радуешься, пробормотал крокодил. Совсем зря. Представь, что получается. Вы люди создаёте компьютерные игры для того, чтобы в них играли ваши дети, а они, оказывается, являются самыми настоящими мирами, населёнными мыслящими существами, причём об этом вы даже и не подозреваете. Не является ли это доказательством моего тезиса о том, что нет ни одной вещи, которую можно познать до конца? Похоже, является. Не охотно согласился я. Признаю, в этот раз ты меня побил. Впрочем, сейчас меня интересует другое. Как вступить в контакт с миром компьютерных игр? Неужели с помощью твоего прибора это нельзя сделать? Увы, нельзя, ответил крокодил и захрустел сигарой. Может быть, потом, когда я его усовершенствую. Лично мне интересно другое. С некоторых пор, а точнее с тех пор, как я побывал в Вальхалле, меня мучает один вопрос. Какой же, спросил я. Какой? крокодил неторопливо встал из кресла и стал вышагивать по комнате, то удаляясь, то вновь приближаясь к камину, похрустывая сигарой с очень задумчивым видом, наконец он направился к одному из окон и, остановившись возле него, долго вглядывался в растянувшуюся за ним ночнойу темноту, словно бы увидел в ней что-то особенное, необычное. Я уже начал терять терпение, когда он наконец отошел от окна. остановившись рядом с моим креслом, он внимательно заглянул мне в глаза и спросил: "Скажи, а вот лично тебе не приходилось ли в самых неожиданных местах случайно обнаруживать надписи на незнакомом языке, которые казались совершенно бессмысленными, но всё же для чего-то были нужны?" Леонид Кудревцев Серия рассказы белого крокодила Вальхалла озвучил Евгений Голузин.